Глава 13 Опросина избушка. Кончается дворянская, захудалые последние ларьки и фонари, а дальше стрелецкий пруд, старые лозинки кругом, обомшалый скользкий плод, стучат, нагнувшись бабы вальками, ныряют утята. У самого пруда, на стрелецкой слободской стороне, присуседилась опросина избёнка. Ничего себе, тёплая, сухая, под скобку стриженная соломенная крыша, оконце из стекольных зацветших верешков. Да много ли опросе с мальчонкой вдвоем и надо? Двухдушный надел сдала арендателю, а там, гляди, к празднику и муж гостиниц пришлет трешну-пятишну и письмо. И еще с любовью низкий поклон дрожайшей супруге Апросинье Петровне. А еще уведомляю – что нам опять прибавили по 3 рубли в год. И мы опять порешили с Илюшей остаться в сверхсрочных. С первоначалу опрося тосковало, конечно. Дело молодое, а потом газ забылся муж в сверхсрочных. Так представлялся вроде марки какой на письме, или вроде печати. Его, мол, печать, его марка, а больше и ничего. Так и обошлась опрося, обветрила. В огороде копалась, обшивала мальчонку, на пастирушке ходила. У опроси этой и снял комнату барыба. Сразу понравилось, домовито, чисто, уговорились за четыре с полтиной. Опрося была довольна. Жилец солидный, не какой-нибудь оторвяжник, и с деньгами, видимо. И не то, чтобы заворотень или гордец, когда и поговорит. Заботилась теперь о двух, о мальчонке своем и о барыбе весь день на ногах обветрилая степенная ржаная крепко поглядеть люба тихо светло чисто отдыхала бы рыба от старого спал без снов деньги были какого рожна еще нужно ел не спеша прочно помногу ну и ладно угождаю стало быть думала о просе накупил бы рыба нежонок так лубочных дешевка, Да уж очень завлекательная. Тяпкая лебедянский разбойник, преступный монах и его сокровища, кучер королевы испанской. Валялся барыба под солнухи лущил, читая. Никуда не тянуло. Перед чернобыльниковым почтальоном и перед казначейским зятем было вроде неловко. Поди теперь уж, все проведали. А на баб даже и глядеть не хотелось. После чеботарихи не осела еще муть. Ходил гулять в поле. Там косили. Вечерняя порча на небе, покорно падает золото ржи, красные взмокшие рубахи позванивают косы. И вот бросили, и к жбанчикам с квасом, пьют капли на усах. Эх, сласть поработали! думалась барыбе. Вот бы так. Чесались крепкие руки, сжимались жевательные мускулы. А казначейский-то зять вдруг бы увидал. Тоже выдумал в мужики пойти. Еще, пожалуй, кожи возить на Чеботарихином заводе, самое стать. Сердито бурчал на себя Барыба. Вертись, не вертись, а надо что-нибудь и выдумывать, так без дела не проживешь на Евсеевы деньги. Не бог знает, какие тысячи. Покумекал-покумекал Барыба, да и настрочил прошение в казначейство. А возьмут песцом. Помощником бы к казначейскому зятю. Вот бы фуражку тогда с кокардой, знай наших. Духота под вечер была смертная. Барыба все же напялил бархатный свой жилет, остаток житья привольного у батарихи, воротничок бумажный, брюки на улицу, и пошел на дворянскую. Где ж как не там казначейского зятя найти? Тут, конечно. Ходит длинногачий, тощий, вешалка на всех глядит кисло, Тросточкой помахивает. «Так и хочет сказать, ты кто такой? А я, видишь, чиновник!» Куражка с кокардой. Кислую улыбку сунул барыбе. «А, это вы! Прошение!» «Хм...» Оживился, подтянул штаны, поправил воротничок. Почувствовал себя приветливым начальством. «Что ж, я передам, хорошо. Я сделаю, что могу. Но как же, как же, старое знакомство!» Барыба шел домой и думал. «Ух, и смазал бы тебя, кислая Харя! Однако, что говорить, образованно себя держит. А воротничок-то, самого настоящего полотна, и, видать, каждый раз новый».